Исправительная колония строгого режима ИК-10-6, Череповецкая область. Магомед заехал на зону торжественно, как коронованный вор. Тогда смотрящим был Бородач, низенький жилистый уголовник средних лет с выступающей нижней челюстью и холодным взглядом людоеда. Бородач твердо держался славянской линии, пиковых не признавал но накануне получил малевку и с крыжища зубами приказал готовить торжественную встречу. Магомеда приняли как дорогого гостя, накрыли хороший стол, малоступающий полянам, накрываемым на воле, отвели почетное спальное место в отряде, прикрепили двух торпед и шестерку, устроили библиотекарем собственной бендежкой и двумя помощниками, которые и выполняли всю работу. Магомед быстро освоился, набрал вес, Вокруг него сгруппировались зэки из Кавказских республик. Да и среди части славян он был в почете. Так что вскоре новичок обзавелся большой пристижью – торпедами, шестерками. Когда через полтора года Бородач откинулся, Магомед попытался взять зону под себя. Не вышла. Смотрящим стал Сава Питерский. Хотя, по существу, в десятой зоне воцарилось двоевластие. Если какой-то острый вопрос Сава решал по одному, то заинтересованные лица могли пойти к Магомеду, и тот решал по-другому. Такой раскол обычно приводит к войне, но ни питерскому, ни Магомеду она была не нужна. Они соблюдали паритет интересов. У каждого была своя часть зоновской территории, свои доверенные люди, свой штаб, свои друзья. Магомед дружил с Русланом, Черкесом, Поляком, Адамом и Кудлатым, а потом неожиданно приблизил к себе Тарзана. Это всех удивило. Ну чего он в нем такого нашел? Ну да, Тарзан – парень духовитый, отчаянный, метр росту, два метра смелости и метров десять гонору. Никогда не знаешь, что выкинет в следующий момент. Рассказывает Тарзан тоже интересно. Как полмира объездил с гастролями, как дрался с черными и с желтыми, как сидел в разных странах, какие бабы у него были, ну и все такое. И шпионов он якобы ловил и клады в московских подземельях искал, и чуть ли не с самим президентом за руку здоровался. Гнал, конечно, карлик, но слушать интересно, очень убедительно гнал. Магомед слушал его и смеялся по первоначалу, как все остальные, а потом смеяться перестал. Иногда сам просил рассказать что-нибудь, интересовался даже, вопросы задавал. Я вышел в красном комбинезоне, в золотом шлеме, раскланялся, По лестнице в пушку залез, сижу, жду, считаю. Раз, два, три, азартно рассказал Карлик. Знаю, что на десятке грохнет. Мускулы напряг, как железо, и тут бабах! Полетел и чувствую, чересчур сильно долбануло, видно, пороху подложили слишком много. И точно. Взлетаю, пробиваю брезентовую крышу и лечу в небо, прям в облака попал. Вся рожа в пене облачной, ничего не вижу. Слушатели гагочут. Га-гага! Схватился за живот ляхва. И чего? На луну улетел! хля как гонит! хлопает себя по коленям угол. Как же ты не разбился! Но Тарзан рассказывает Магомеду, который сидел рядом, опершись плечом о стену. На остальных он внимания никакого не обращает. А вот Магомед обращал. Кончай, базар, сказал, гаркнул он в конце концов, развернув к собравшимся хищный анфас, на котором буквой Т. Выделялись густые, сросшиеся в линию, брови и крупный длинный нос. Ляхва тут же послушно втянул голову в плечи, уронил руки по швам. Стало не то, чтобы совсем тихо, но гораздо тише. Магомеда здесь уважали и боялись, или боялись и уважали, в такой последовательности. Один только кекс, который еще не в теме, поскольку совсем недавно заехал, один только он сказал, «Так...» «Чего он на младше вешает? Это самое!» В глазах Магомеда нарисовались две маленькие молнии. Спорить с ним здесь не принято. А Кекс просто дурак, раз за месяц этого не понял. И он бы за свою дурость непременно поплатился, это как два пальца. Но обстановку разрядил Тарзан, важно снизойдя к своим критикам. «Да потому и не разбился, что парашют у меня за спиной плоский такой, в красном ранце, чтоб не видно было». Дернул за кольцо и спустился обратно через дырку в куполе, прямо на арену. Раскланялся, как положено, и ушел к себе. А зал так аплодировал, что тигры боялись выходить из клеток. «Директор ко мне в гримерку стучит, просит пойти поклониться, чтобы они успокоились. Только я не открываю, потому что у меня там одна артистка знаменитая дожидалась. Я ее прямо на полу раскатал, она даже мне руку прокусила». Слушатели улыбаются, но незаметно, чтобы Магомеда понапрасну не злить. Магомед сам себе голова, сам себе прокуроры, и надзиратель и король. Ему здесь позволялось многое из того, что обычному человеку и на воле не всегда доступно. И телевизор свой, и холодильник с вкусной хавкой, и комната отдельная в клубе, а когда хочет, то в блоке для свиданий ночует, не один, естественно, с какими-то лярвами, которых ему на Мерседесах привозят. Рассказывали даже, что сам хозяин Остроухов наедине с ним за руку здоровается, и заму его тоже. Но такой крутой здесь один только Магомед. В смысле, что остальное население Череповецкой ИК-10-6, пусть и не особо режимная колония, тем более не пожизненная, население это отбывало свои сроки так, как ему и положено неся полное бремя ограничений гражданских прав. Вышел в расстегнутой куртке – выговор. За тапочки или спортивный костюм можно и вообще в шизо загреметь. За что Магомеду такие послабления и почести, никто толком не знал. Вором в законе он не был, равно как и олигархом, и сыном чьим-нибудь или зятем. Одни говорили, что сидит Магомед за вымогательство – Другие за киднеппинг, третьи за убийство. Но что было совершенно ясно, так это то, что стоит за Магомедом какая-то могучая сила. Имя ей — Легион, и денег там не считают. «А расскажи, Тарзан, как ты под землей лазил?» — просит Магомед. И улыбки на зверских лицах слушателей исчезают. Карлик охотно кивает. «Москва не одна, как глупым большим кажется». Он встает, выпрямляется, надувает грудь, прохаживается важно взад-вперед. Их где Москвы-то? Одна вот она, надземная, улицы, дома, машины, троллейбусы, Кремль. Ее все видели, гуляют, фотографируются, водку пьют. А есть вторая Москва, которая под землей, про ту только единицы знают. Там тоже есть улицы и проспекты, и площади, и закоулки всякие, Только небо там каменное или земляное, А вместо людей призраки бродит. Ну, какие призраки? Ясное дело, не такие, как в кино показывают. Вообще никакие, не видно их, невидимки они, ясно? Узнать о них можно только, когда страшно станет так, Что из кожи выпрыгнуть в пору. Это значит, призрак рядом. Красиво гнал Тарзан, заслушаешься. Из его рассказа каждому было ясно, что он, имеет дело с человеком, в двадцать раз умнее, сильнее и полезнее для общества, чем ляхва, клюква или поляк, со звездой мирового масштаба, единственным в мире человеком-ядром и метателем ножей, покорителем подземных глубин, самым высокооплачиваемым специалистом столицы, артистом мировой известности. «Ну ты даешь, — неопределенно сказал Магомед, — никак не выразив своего отношения к рассказам Тарзана. «Ладно, у меня личная свиданка, пока!» Все удивлялись, почему у Магомеда так часто личные свиданки, которые положены всего два раза в год, а он два раза в месяц отправляется в гостевой жилой блок. Но высказывать удивление вслух или как-то по-другому обозначать его никто не рисковал. Пока Магомед расслаблялся на свиданке, у карлика возникли непонятки с блатными. К нему пристал глаз. «Расскажи, да расскажи!» Но ну, Бруно и стал рассказывать, как он в Нью-Йорке прыгал с одной башни-близнеца на другую. «Привязали меня за пятку. Я разбежался. Как сиганул! А тут как раз налетел ветер. Подожди, подожди, как так тебя за пятку привязали? А ну покажи!» Агрессивно перебил его глаз. «За пятку никого привязать нельзя!» «Как нельзя!» — вызверился в ответ Тарзан и быстро снял с ноги коц, специально пошитый на его размер. Вот тут петлю надели и затянули. «Это щиколотка, а не пятка!» торжествовал глаз в обычной блатной манере привязаться к пустяшной неточности или оговорке, а потом вытянуть за нее деньги или дачки, а иногда и кишки. «Ты, братве, порожники гонишь, за это надо ответить. Мы тебя завтра на сходку вызовем!» Бруно струхнул, С черной мастью шутки плохи. Но тут со свиданки возвратился Магомед. Он был в хорошем настроении, веселый, в руках держал обычную сумку с водкой и деликатесными закусками, а под мышкой какие-то свернутые в трубку большие глянцевые листы. «Оказывается, не гонит наш Тарзан», — громко объявил он. «Наоборот, всю правду рассказывает». Магомед развернул листы, которые оказались красочными цирковыми афишами. На них был изображен Тарзан в красном комбинезоне и красивом позолоченном шлеме на фоне большой пушки с поднятым кверху жерлом. Под снимком шла крупная надпись «Бруно олегра Человек-Ядро». Тарзан победно улыбался и торжествующе вскинул правую руку со сжатым кулаком «Вылитый Супермен». Все выпали в осадок. Вершиной славы зеков было попасть в черно-белых снимках на стенд «Их разыскивает милиция». Когда слухи об афишах достигли полковника Остроухова, он не поверил и послал кума. И они долго его рассматривали, многозначительно переглядывались и вздыхали. И без того непростая личность карлика приобрела дополнительный таинственный орел. Но это было потом. А пока Магомед отдал пристиже свою сумку, назначил время застолья и пригласил на него карлика. Так и объявил, чтобы все слышали. «Тарзан, пацан, правильный!» Он, Магомед, его уважает, и любого, кто карлика словом или делом обидит, порвет нахуй. Вот так. Зачем Магомеду Тарзан понадобился, неясно. Но глаз, да и вообще черная масть от него отстали. На первой же пьянке Магомед подробно расспросил карлика о подземной жизни, и тот, запивая водкой копченую колбасу,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 но тут какие-то гады включили неслышный голос, который испугал даже самого великого Бруно. Да-да, неустрашимый Бруно Олегро испугался и пробкой вылетел на поверхность, но после этого он уже не смог залазить в пушку, а борьбу с орангутаном и метание ножей ему перекрыли завистники, и они же уволили из цирка, хотя ему, конечно, на это было наплевать, ибо без работы специалист такого уровня не останется».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 который якобы перестрелял из автомата пятерых бандитов, рэкетировавших этих самых Лешева и Хоря. Но Бруно Алегро не верит в эту историю и чуть не разделался с керченской каланчой за непочтительное поведение. Потом Магомед много раз возвращался к этой теме, и каждый раз Тарзан подробно и обстоятельно рассказывал ему про свои подземные приключения. «У меня про керченца наследствии...» Комитетчики много раз спрашивали, каждый раз пояснял карлик. И здесь на зоне как-то новый пассажир заехал и начал меня водкой с салом угощать, да какие-то подробности про эту каланчу выпытывать, а потом пропал неизвестно куда. Значит, наседка комитетская, значит, керченец и вправду шпионом был».